Глава третья. По-семейному. — Ты сам посуди, Тысяцкий. Все эти выгоды Новгорода от того, что под нашей защитой, тут будет герцогиня Свейская жить. Навис над Семеном Йеменом Ярослав. — Ты ж ведь сам правильный счет любишь. Не зря же, вон, у нас такой прирост в торговых делах идет в эти последние три года. Итак? — Давай посчитаем. Первая выгода, да прям-таки очевидная. Это то, что член королевской семьи, аж сама герцогиня шведская, никуда-то там к своему дядюшке в Данию, а к нам на Русь жить ушла. — А это что? — И он сам же на свой вопрос ответил. — А это-то, Семен, означает для понимания всех народов. что Русь нынь сильная, и что она вполне даже уверена в себе, и что с ней можно смело любое дело, хоть тоже торговое, а хоть бы даже военное или еще какое, скажем, союзное, вести. Тем более, что Готландцы самую герцогиню очень-очень сильно любят. Не зря же у нее там свой замок был». и она сама не раз у них на высшем тинге речь вела. А Готланд у нас самый первый торговый партнер. Ведь верно, если, конечно, мне память не изменяет. И князь уставился на Тысеского. — Пока да, — немного подумав, кемнул тот. — Пока первый, князь. Только вот с Ганзой у нас оборот все более и более в последнее время растет. особенно с ее торговым городом Любиком. Причем так растет, что эти готландцы даже и в обидах бывают порой. Уж больно им в последние годы эти немцы повсюду на пятки наступают. «Ну, вот тем более, значит, что в большом интересе они все, дабы с нами и далее в согласии быть». А тут еще и герцогиня Марта, вполне счастливая и довольная себе, здесь припеваючи поживает. И чего не торговать-то, когда все стабильно у твоего торгового партнера? А вот тут мы, господа, малый совет, плавно переходим ко второй и даже, пожалуй, самой главной выгоде Новгорода. Это к политической пользе от пребывания Марта у нас. А именно в том, что один из самых главных врагов Руси, резко усиливающаяся сейчас Швеция, должен пять раз теперь подумать, прежде чем с нами войну затевать. У нас ведь, по сути, чистый претендент на королевский трон Швеции живет. Он, конечно, пока еще совсем маленький, но в его-то жилах кровь его великого деда. Самого Эрика десятого Кнутсона, первого шведского короля, благословенного церковью. И этот малыш обязательно подрастет. А Швеция, так это уже не раз бывало, ведь может проиграть войну с нами и с нашими союзниками. Вполне возможно, что народ ее будет потом бунтовать, требовать наведения порядка в своем королевстве. Но для начала, как это обычно водится, он захочет кровью виноватых во всем этом безобразии, что только у них там будет твориться. А тут, пожалуйста, на Руси есть готовый монарх, никак не связанный с ошибками прежних властителей. Есть для нас политическая выгода от всего этого. И сам же он опять и ответил на свой вопрос. «Есть». Да еще и какая! Эдак мы можем разом из врага сделать Швецию, если уж не другом, то хотя бы нашим добрым соседом. И мирным путем, договором сумеем поделить все наши интересы и сферы влияния в соседней Тавастии. Ну, и третий вопрос. Это то, что герцогинь сама лично захотела принять православие. Это, конечно, уже вопрос нашего уважаемого владыки, и я б не хотел тут говорить ничего лишнего. Ярослав Всеволодович вежливо поклонился представителю высшей власти Вечевой Республики. Вы так все знаете, какой ныне натиск от латинян идет на наши пределы и на наших союзников да соседей с Запада. А тут вот у нас какое событие. И это может стать хорошим примером для всех колеблющихся. И вообще усилить нашу церковную власть в ее святом миссионерском деле. Все это хорошо. Воспользовавшись паузой, встрял в речь князя член малого высшего совета посадник Иванка Дмитриевич. А ну как мы наоборот... Против себя всех вокруг себя обратим. Брат Мартчай сейчас пребывает в обиде за это дерзкое вызволение герцогини из замка. А вдруг он объединится со своим датским дядюшкой Вальдемаром, да еще и попросит опосля помощи у самого лакинянского папы Григория IX. А тот, недолго думая, возьмет, да и объявит новый крестовый поход сопротив нас». — И так уже немцы в Пскове местных господ подзуживают да перетягивают под себя. Нас-то, может, они и не изведут. А вот каждый из врагов по хорошему куску для себя от новгородских земель отгрызет. Да еще, не дай бог, сам Псков от нас оттяпают, воспользовавшись ионным ослаблением Вот грызут они, как же, оттяпают, — скинулся Ярослав. Мы им все зубы там повыбьем, Коль они на нашей исконной земле Свою волчью пасть разинут. чая это нончатый не после калки времена, Когда вся наша Русь совсем без дружинных воев осталась, Почти всех их там, в этой злой сечи потеряв. Литвинов с финнами да сосвеями Мы уже порядком приструнили, А там уже и до крестоносцев скоро наши руки дойдут. «Дайте вот только мне срок!» «Тише, тише, господа, малый совет!» Поднял руку владыка. «Понимаю я, что у родной земле каждый из вас по-своему радеет и печется. Однако хотел бы напомнить, что власть наша должна к единому мнению приходить и устранять все возникшие главные разногласия». еще до общего обсуждения на Большом Совете, как это мы сообща уже с вами решили ранее. Всё это, дабы не сподвигнуть простой люд к бунтарству, а затем и к ослаблению верховной власти господина Великого Новгорода. Сами ведь понимаете, как страшно бывает необузданная толпа, подогретая призывами к разрушению, стяжательству и к порочной вольнице. Уж мы-то с таким традиционным вечевым управлением у себя этого сполна, ведь во все времена хлебнули. Поэтому спокойно думаем, господа, а потом приводим всех к общей мысли на большом совете новгородских господ. Моё же мнение, как православного пастыря, такого, что, коли души людские сами просятся в лоно нашей церкви, да еще и молят защиты у нас, так и отказывать им в этом великий грех был бы. Но и об укреплении своей земли, дабы не подвергнуть ее опасности, я тоже, как владыка, Все время должен дума-думать, так что давайте мы еще раз все вместе здесь и сейчас обсудим. И дальше продолжилось обсуждение всех тех рисков и выгод, что появились в связи с этим неожиданным приездом шведской герцогини на новгородскую землю. В итоге было решено на Большом Совете Господ держаться всем единого мнения, что приезд герцогини Марты Кнутсон на землю Великого Новгорода есть большое благо. Саму же ее заверить в самом высшем покровительстве и в защите, и предложить ей место проживания как в самой столице, так и у мужа Андрея Сотника в его личном поместье на свой выбор и по желанию. Также настойчиво ей порекомендовать принять православное крещение для самой себя и для своего сына, причем как можно скорее. Обряд крещения герцогини и ее сына проходил уже в ближайшее воскресенье в главном храме Северной Руси, Софийском соборе. При крещении Марта получила православное имя «Мария». У малыша имя и так было посвятцем от греческого святого Леонида. Также не пришлось менять прикрещение имя и служанки Эмми, ибо среди православных святых была и своя Эмма Емилия Кесарийская. «Стал быть, Ленька как был, так и остался Ленькой», пояснял Митяй своим друзьям, стоявшим в едином ратном строю отборной сотни. Так в начищенных до блеска доспехах в парадном построении и проследовали они вслед за своим командиром и за новокрещенными на новгородский княжий двор, где по случаю крестин был устроен званый обед для всех желающих. Красивая процессия шла по центру города. Впереди на двух белых конях ехала сама герцогиня с сотником, держащим на руках сына. а за ними парадным строем под громкую барабанную дробь вышагивала отборная воинская сотня. Восемь десятков крепких бойцов-рубак в своей лучшей броне шли впереди колонны, держа над собой лес длинных копий с острыми граненными наконечниками. Сзади них в одной колонне шли в кольчугах два десятка юношей из воинской ратной школы, держа на плечах самострелы. «Андреевские! Андреевские!» — слышался шепот из толпы зевак. «О, как их хвои слаженно шагают, да еще под эту музыку свою интересную!» И тут идущий во главе всей колонны Тимофей не выдержал и решил добить новгородцев уже полностью. «Сотня песню запевай!» И раздался на главной улице самого древнего русского города, Звонки напев Андреевского соловья. Солдатушки, бравы ребятушки, где же ваши деды? Общий хор голосов грянул в ответ. Наши деды, славные победы, вот где наши деды. И потом с лихим посвистом под топот сапог понесся общий припев. Соловей, соловей, пташечка, конорей еще жалобно поет. Раз поет, три поет, конорей еще жалобно Так и зашла сотня подкрепостные своды Ярославова дворища, сопровождаемые стайкой мальчишек-сорванцов и многочисленными зеваками. — Машенька, потерпи немного, — попросил Андрей любимую. — Сама понимаешь, такое событие большое для всех. Да и хорошо это, когда к тебе народ так благоволит. Ты немного посидишь для приличия в общей зале... а потом вы с Ленькой и Эммой в светелку свою уйдете. Все же понимают, что молец наш особого ухода себе требует. Да и сейчас, после третьей чарки, всем им уже и не до вас здесь вовсе будет». «Хорошо, Андрюша», — улыбнулась Марта в крещении Мария. «Шумно здесь очень. Да и томились мы с сыном. Затемно ведь сегодня поднялись, чтобы все успеть». Как Андрей сказал, так все и вышло. Первые тричарки были подняты за здоровье новокрещенных, всего честного новгородского люда и веру христианскую, ну и, разумеется, про князя новгородского здесь тоже не забыли. Все шло вполне себе чинно и степенно, потом хмель понемногу ударил в голову, и пир уже пошел горой. Веселье только еще набирало свою силу, а шум в большой зале терема стоял внушительный. Здесь праздновали самые высокие люди господина Великого Новгорода. Первые его купцы, старосты городских концов и улиц, хозяева мастерских и артелей. Присутствовали тут также большие воинские начальники и, конечно, бояре. На огромном теремном дворе стояли заставленные всякими яствами и хмельными напитками длинные столы. Для Андреевской сотни был накрыт отдельный широкий и богатый стол. Но воины на спиртное здесь не налегали. Не то это было место, чтобы им расслабляться. — Вот доберетесь до дома, пображничайте, сколько у кого душа попросит. Нахмурившись, выдал Андреевцам ворун. «Севастьян, а тебе нынче тут приглядывать, за всеми внизу. И смотрите, с местными только не цепляйтесь. Они-то ведь гораздо с чужаками задираться, а мне самому наверх надо. Я бы, конечно, лучше здесь, на солнышке, расположился с вами. Да вот же, в этом тереме, в духоте и тесноте, возле ивановича сказано быть». — Иди, Воронфотич, да не беспокойся ты за нас. Здесь всё чин будет, — успокоил старшего по разведке бригады командир пластунской сотни. Марта уже было хотела тихонько выйти из-за стола, как слово взял сам новгородский князь. Он величественно оглядел весь большой уставленный столами зал. Шум и гам постепенно стихли. Все присутствующие замерли, глядя на него в ожидании. Первый же миг встречи я сказал, что рад приветствовать герцогиню Марту с сыном на земле ее предков, на нашей новгородской земле. А еще я более рад тому, что теперь уже в окрещении герцогиня Мария будет жить здесь, как у себя дома. Так пусть же не разочаруются они никогда, а чтобы ей и сыну ее Леониду Тут бы удобнее и веселее жилось. Перед крыльцом и ждет особый подарок. И входные двери настиж распахнулись. Перед крыльцом стояла придерживаемая под узцы княжьими конюхами великолепная чистокровная арабская кобыла серой масти с темными пятнышками на шерсти по всему корпусу. Лошадь эта была великолепна. с правильным и плотным худощавым телосложением, присущим этой породе. С прямой головой, длинной изогнутой шеей и прямым крупом с высоко поставленным хвостом. Это было воистину княжий подарок. — Ее родители родом прямо из Аравии, — усмехнулся Ярослав, наблюдая, с каким восхищением оценивают знающие люди кобылу. Но многих зрителей интересовало не только это лошадь. Народ во все глаза рассматривал и стоящего рядом с ней маленького коника пегой масти, высотой в холке недостающего даже до груди конюха. Коник этот был чем-то похож на тяжеловоза, только в уменьшенной его копии. С короткими толстыми ногами, большой головой и широким туловищем. Покрыт он был густой шерстью с длинной пышной гривой и хвостом. — Это мой подарок для крестника, — улыбнулся князь. — Пусть самые колыбели на своем первом коне учатся держаться Леонид. Всего коника англичане называют пони, а сам он привезен с шестландских островов, что стоят в Северном море между Норвегами и Англами. «Ну, а коли у крестника еще и сестренка или братик потом появятся так и у них будет своя вот такая же чудная лошадка. Это я обещаю!» И Ярослав озорно подмигнул сотнику. «Спасибо, князь!» — улыбнулась Марта Мария. «Это действительно прекрасный подарок!» «Ну так!» — аж крякнул Всеволодович от удовольствия. Радуясь, что угодил именинникам. «Наливай, чтоль по полной?» И он махнул рукой. «Слава! Князю Ярославу!» Кричали радостные новгородцы. «Эх, веселись душа!» Наутро у многих хорошо погулявших изрядно болела голова. Кто-то отпивался капустным рассолом или квасом, кому-то было болеть недосуг, ибо дел, как обычно, было всегда очень много. Шла уборочная страда, многие новгородцы имели свои земельные наделы вне города, и нужно было помогать работающим на них холопам или хотя бы за ними приглядывать. С утра небо начало заволакивать густыми низкими тучами, а потом на землю... Хлынул облажной холодный дождь. Да головной ли тут боли, когда с полей еще ничего не убрано? А сено так вообще не было высушено как следует и не прибрано сенники сараев до да поднавесы. Смотрел сотник на большие лужи в пузырях, на серую уличную мглу и хмурился. Вот оно, похоже, то не настя, о котором он загодя предупреждал. Пора было двигать к дому в поместье, Но в Новгороде оставалось еще одно незавершенное дело. Князь очень просил его задержаться, ибо совсем скоро должно было сюда прибыть посольство от Литвинов. Сам Миндовк шел с ним для встречи с Ярославом. А кому, как ни Андрею, было присутствовать на этих переговорах? Ведь именно он поспособствовал в свое время сближению народов еще тогда. три года назад под усвятыми. — Он тебе доверяет, Иванович, — пояснял Ярослав свою просьбу. — Иж сам ему помог тогда, когда знамена всех полегших в битве князей и все их символы власти обратно ему вернул А всех уцелевших в той кровавой сечь литвинов, ведь сам же Миндовк после вашей беседы с их личным оружием, да при конях свои родные земли вывел. Думаю, все это у них там весьма даже оценили, до да себе на уст намотали. А еще боль того важно, как он обставил это свое возвращение в свои литвинские земли. Ведь пришел-то он назад не как побитый врагом предводитель, а как спаситель всего сводного войска, да и племенные старшины селов». Етвягов, Куршей и Жемайтов, именно ведь из его рук до проистечения всего народа обратно свои знамён принимали. — Каково это? — Ах, и хитрец жеминдов он даже Мацея в сторону подвинул. Хотя тот тоже ведь в этой страшной битве выжил. Далеко пойдёт князь, а то уж Кайтов и Литвы. — Правильно ты, Иванович, посоветовал присмотреться к нему. — Ну и у тебя лично ж дело осталось. Ты ведь пока что еще жених, как-никак. С улыбкой подмигнул ему все, Владович. — Тогда у вас венчань-то с Марией будет. — Да вот в ближайшее воскресенье уже, — ответил ему Андрей. — Но мы хотели это как-то по-тихому, по-семейному, что ли, провести. А то уж больно весело мы эти крестины справляли. Аж до сих пор вон в голове шумит. — Ну... «По-семейному, так по-семейному!» — ударил, вставая ладошками по коленкам Ярослав. «Чай, я тоже как крестный уже сюда подхожу. Не прогоните уж теперь меня!» «Да что ты такое говоришь-то, князь?» — возмутился сотник. «Мы завсегда рады будем тебе и всем твоим близким». «Ну, вот хорошо!» — улыбнулся Ярослав. «Вместе с сыновьями, значит, я у вас буду». — Я ведь после переговоров с Миндовгом, как и говорил ранее, на новгородском княжении Фёдора Александра оставлю. Сам же намереваюсь занять Владимир Суздальский стол. Ну а там, бог даст, так и на великокняжеской в стольном граде Киеве сяду. Но то дело не быстрое, ты же сам всё это понимаешь. При за завоеводы Фёдор Данилович останется. ему И Теуну Якиму, помимо помощи малолетним княжичам, надлежит еще и новгородцев к походу на немецкий дерб подготовить. Думаю, как только реки льдом накреп встанут, попробую-ка я крестоносцев на прочность испытать. Возьму вон дружину из Переславля и Владимира, да пройдусь с ней по землям дербцкого епископства». От тебя большой военной силы в подмогу не надо, вы и так только что из дальнего похода вернулись. Ну, сотни, три-четыре, кто уж совсем дом засиделся, можешь конечно, отпустить со мной. На том они и порешили, а дождь всё лил и лил, не прекращаясь. Венчание, как и хотели Марта с Андреем, прошло тихо и по-семейному. Горели свечи и лампадки в соборе Рождества Богородицы, в красивейшем трехглавом храме Антониева монастыря. Седовласый отец Валентин вел чин церковного благословения брака торжественно и неспешно. «Венчается раб Божий Андрей, венчает раба Божия Мария, Господи боже наш, слава и честью венчай я!» И на головы новобрачных батюшкой были возложены венцы. На душе у сотника и марты было светло и радостно. Наконец-то и перед Богом, и перед людьми они были уже законными супругами, и можно было вести нормальную семейную жизнь. А вот и последнее поздравление от священнослужителя. «Поздравляю вас, дорогие, с законным браком!» «Сегодня свершилось величайшее событие в вашей жизни, сегодня вы получили Божие благословение на совместную жизнь. Сегодня свершилось торжество и радость не только в вашей жизни, но и в жизни всей нашей Церкви, потому что вашим бракам вечность пришла на землю, вечность вошла в область времени, потому что вашим бракам приблизилось Царствие Небесное». Ибо сказано, что Царство Небесное пришло там, где двое уже не двое, а одно. Вот что такое брак. Идите же по жизни вместе рука об руку. Можете поздравить, дорогие мои, новобрачных». Подошел первым Митяй давно уже, еще с прошлогоднего балтийского похода, нашедший общий язык с Мартой. Потом поздравила дочь Анна, старшие сыновья Василий с Илюхой. Все искренне радовались и обнимали новобрачных, желая им семейного счастья и любви. Подошел князь с княжичами Федором и Александром. Подковылял степенный дядька Аким, а за ним следом и седые ветераны Варун Фотич, Будай Властеборович, Тимофей, Савва. В этот раз столы накрывали в новгородской усадьбе сотника. Народа было звано немного, и все было спокойно, по-семейному.